Глава восемнадцатая. Эмма. Я сажусь на диван и прикрываю глаза. Пытаюсь осознать увиденное и понять, что сейчас произошло. Прямо на моих глазах Адам обнимал Лили так интимно. Трясу головой, стараясь избавиться от воспоминаний. В конце концов, у меня просто разыгралась фантазия. «Я в шоке!» — подает голос Поль. «Прям в шоке!» «Я тоже!» — признаюсь я и замолкаю. Поль присаживается рядом со мной и начинает ерзать. «Милые подушки», — говорит он. Я открываю глаза и киваю. Да, Амели решила добавить уюта. В его руках белая подушка с нежно-розовыми пионами. Тебе нравится с ней жить? Честно говоря, я очень боялась, что это будет меня напрягать. Но на самом деле она чуткая, не лезет куда не надо. При этом проявляет внимание. Они с папой очень подходят друг другу. Я честно рада за него. Понятно. Поль словно хочет спросить что-то еще. Он щелкает пальцами и стучит ногой по полу. «Что такое, Поль?» Произношу я и смотрю ему в лицо. Он громко вздыхает и опускает глаза. «Происходящее между Адамом и Лили тебе не показалось?» Он замолкает и неуверенно добавляет. «Странным». Я замираю, и сердце в груди сжимается. Думала, только я одна заметила. Честно признаюсь ему. Поль качает головой. «Нет, не только ты». Они словно знают друг друга уже очень давно. И то, как она прижалась к нему... Он опять неловко замолкает, а я качаю головой. Уверена, мы додумываем того, чего нет. Адам просто среагировал быстрее всех, а Лили была явно не в себе. Поль бросает на меня скептический взгляд, но ему хватает такта не пытаться убедить меня в обратном. Я сама не верю в собственные слова, но надеюсь, что у случившегося есть объяснение. Я проверяю телефон. Папа все еще не перезвонил. Не знаю, стоит ли написать сообщение и рассказать о случившемся. Боюсь перепугать их. А с другой стороны, не имею ни малейшего понятия, как вести себя в сложившейся ситуации. И самое главное, я не знаю, в безопасности ли сейчас Лили. Она выглядела очень уставшей, и я не хотела доставать ее вопросами. Куда же запропастились родители? Раздосадованная ругаюсь я. И словно по волшебству из прихожей доносится лязг ключей и громкие голоса. Амели и папа смеются над чем-то. Я быстро встаю с дивана, телефон с колен летит на пол, а я бегу в коридор. Папа бросает на меня взгляд, и выражение его лица сразу же становится беспокойным. «Что такое?» «Я звонила вам!» Взволнованно говорю я. «У Лили была паническая атака!» Амели выглядит озадаченной, она хмурит брови и скептически спрашивает. «Вы уверены?» За моей спиной встает Пол и твердо произносит. «Абсолютно точно!» «Она сейчас в своей комнате, сказала, что ей надо принять душ», — вставляю я. «Она не могла дышать, она задыхалась!» Услышав это, Амели бросает сумку прямо на пол и мчится в комнату дочери. «Очевидно, это нечастое явление». Бормочет Полли, глядя на ее реакцию, у меня в голове проносится та же мысль. «Ладно, я пойду. Ты уже не одна». Прощается он, и папа провожает его до двери. «Спасибо, что составил компанию». Махнув на прощание, говорю я и устало тру глаза. «Что за день?» Амели тихо на носочках возвращается, старается не скрипеть. Пол в нашей квартире ужасен. Она спит. Душ так и не приняла». Тихо шепчет она. «Что случилось, Эмма?» – спрашивает папа. Родители проходят в зал и смотрят на меня во все глаза в ожидании рассказа. «Там был вор. Он выхватил сумку у женщины. Знаете, эти, дорогие, Биркин. У женщины была из крокодиловой кожи, по крайней мере, так казалось в виду. Это все случилось прямо среди бела дня в толпе. Он убегал». Я нервничаю под их пристальными взглядами, рассказываю быстро и сбивчиво. «Лили его увидела, испугалась, а потом ей стало трудно дышать». «Но, клянусь, все произошло слишком быстро. Мы не успели вызвать скорую, так как она смогла восстановить дыхание. Адаму каким-то чудом удалось ее успокоить». а Амели закрывает глаза и нервно трет виски. «Бедная моя девочка». Еле слышно произносит она. Папа обнимает ее за плечи. «Что было дальше?» – спрашивает он. «Мы пришли домой, и она ушла к себе в комнату. Я знаю, что рассказ очень короткий, но это все». Папа кивает и просит. «Принеси Амели стакан воды, пожалуйста». Я сжимаю руки в кулаки. Меня само передергивает от воспоминаний. Ни разу в жизни я не видела ничего подобного. Ухожу на кухню и возвращаюсь с водой. Как именно Адам успокоил ее?» Хриплым голосом спрашивает Амели. «Не знаю, но он не растерялся и помог ей с дыханием. Неуверенно отвечаю я, ведь сама до конца не понимаю, как Адаму это удалось. Он разговаривал с ней и... Я запинаюсь, не хочу подробно рассказывать, что именно делал мой парень». Я подаю стакан воды Амели, а сама сажусь в соседнее кресло. «Спасибо, Эмма», — благодарит она и делает несколько маленьких глотков. «Почему Лили так испугалась?» — тихо спрашиваю я. «Что с ней случилось?» — Амели бросает на меня печальный взгляд. Она возвращалась с каникул, это было поздно ночью, и на нее напали. Не просто отобрали сумку, ее чуть не изнасиловали. Шрам на тыльной стороне ладони с того случая. Она закрылась рукой от направленного на нее ножа. Я в ужасе смотрю на свою мачеху, и она, словно читая мои мысли, согласно кивает. Да. Потом ее долго преследовали кошмары, она толком не могла спать. Но в последние пару месяцев все было хорошо. Она прошла терапию, и успокоительные помогали. Хотя она упорно пропускает свои сессии с психологом, и я уже не знаю, что с этим делать. устало произносит Амели. Уж лучше бы она никогда не ездила в эту чертову Италию. Италию? Ошеломленно переспрашиваю я и тут же прикусываю язык да они с подругой решили устроить себе приключение а давно это случилось на каких именно каникулах Амели делает еще один глоток а мое сердце бешено колотится в ожидании ответа это было на осенних каникулах в самом начале учебного года она потом столько занятий пропустила но панических атак в течение дня никогда не было помню она чувствовала себя неважно в темных помещениях пришлось покупать ей ночник но и это постепенно прошло видимо похожая ситуация напугала ее триггер или как это называется, говорит папа. Амели кивает. Скорее всего, так и есть. Надо позвонить ее психологу и рассказать об этом. Да, да. Нужно понять, что делать дальше. Соглашается он и крепче обнимает Амели. Все будет хорошо, мы совсем справимся. Я до сих пор так злюсь на нее. Неожиданно признается Амели. Как можно было купить билеты на ночной автобус? Зачем она решила ночью идти пешком домой? Чем она вообще думала? Папа ласково гладит ее по голове. Брось, Эмили. Ты что, не помнишь себя в молодости? Когда ты молод, ты неуязвим. По крайней мере, так думает большинство. Она с ним соглашается, а я молча встаю с кресла и направляюсь в свою комнату. Услышанное словно ударило меня обухом по голове. Я пытаюсь сказать себе, что миллион человек проводят каникулы в Италии. Я пытаюсь убедить себя, что это всего лишь совпадение, тем более девушка Адама была итальянкой. В этот момент я понимаю, что он никогда не говорил мне, что она итальянка. Я сама сделала такой вывод. Его девушка могла быть кем угодно. Одна мысль беспорядочно сменяет другую. Сегодняшний разговор с Полин всплывает в памяти. «Как именно она объявилась?» – спросила она. «Я не знаю, скорее всего, позвонила». «Нет, Эмма, звонок – полнейшая ерунда. Ради одного звонка не заканчивают отношения. Они сто процентов встретились». «Нет, не может быть. Как бы они встретились?» «Может, она приехала в Париж?» «Он бы сказал мне, наверное». Неуверенно произнесла я, так как ни в чем не была уверена. Полин задумчиво нахмурилась и несколько секунд просто молчала. «Брось его первой, Эмма», — вдруг сказала она и заглянула мне в глаза. «Если он вспомнил о ней спустя пять месяцев, если они встретились и эта встреча так его впечатлила, что он решил поставить точку в ваших отношениях, то он того не стоит, Эмма. Пошли его первой». Я смотрела на подругу и не могла понять, как ей объяснить, что это Адам. Мой Адам. Бросить его невозможно, немыслимо. Он часть меня. Самая лучшая часть меня. Я прохожу мимо комнаты Лили. Дверь осталась приоткрытой, и я вижу ее спящей. Это не может быть она. Ведь правда не может. Я схожу с ума и придумываю то, чего нет. Внутренний голос требует, чтобы я перестала прикидываться дурой и посмотрела правде в глаза. Но я не готова. Я просто-напросто не готова.